Глава 77. «Опять вернулись?» — спросил Деннис Лэнгли, когда его ассистентка Роуз сопроводила Деккера в его кабинет и покинула их. «Выглядит она совсем не так, как прежде», — подумал Амос. Плечи упали, лучезарная улыбка, сиявшая на ее губах во время их первого визита, угасла, и она уже не дефилировала, покачивая бедрами, как раньше. Причина яснее ясного. Лэнгли сказал ей о женитьбе. «Наверное, как угрызение совести», — произнес Деккер, усаживаясь напротив хозяина кабинета. «Только покороче, я человек занятой. Если будете открыты к сотрудничеству, мы наверняка покончим с этим довольно быстро». «С чем мы закончим довольно быстро?» — Моё алиби надежно установлено, так что и обсуждать больше нечего. — Вы сказали, что ни разу не бывали у судьи в доме. — Совершенно верно. — Значит, у вас не было доступа к ключу от квартиры ее бывшего мужа? — Конечно, нет. Я даже не знал, что он у нее был. — Она ни разу о нем не упоминала? — Нет. Да и откуда мне было знать, как он выглядит и где лежит? Он склонил голову к плечу. «А что за важность?» «Как я понимаю, на следующей неделе вы женитесь, и сразу вслед за тем летите в Неваду. К чему такая спешка?» «Не представляю, каким боком это вас касается. А почему бы вам просто не представить и ответить на мой вопрос?» а почему бы вам просто не представить, что мы закончили, и не убраться отсюда? Знаете, Декер, у вас нет козырей на руках, ни единого, так что хватит изображать, будто они у вас есть. Если не отвяжетесь и будете дергать меня и мою невесту, я подам против вас иск о злонамеренном преследовании и добьюсь приговора. И что тогда с вами будет? «Не знаю», — невозмутимо отозвался Декер. — Что? — Ладно, мы закончили. Очевидно, вам просто нечем себя занять. А мне есть. — Почему вы сюда переехали? — Опять же, это не ваша забота. Дэкер посмотрел на его воротничок. — Вы собираетесь потом повидаться с Глорией? — Да, что? — Хочу дать вам совет. Поменяйте рубашку. — Зачем? — У вас помада на воротнике. Любопытно, что она того же оттенка, красного, что и на губах у вашей ассистентки Роуз. Достав из ящика стола зеркальце, Лэнгли проверил воротник и попытался стереть помаду салфеткой. «Она поздравляла меня с предстоящей свадьбой и немного увлеклась. Ха, в самом деле...» А это, думала, она поцеловала вас до того, как вы сообщили ей о помолвке. «Думайте, как вам угодно. Как именно вы заставили проститутку снять обвинение против вас?» Лэнгли встал. «Вы сейчас на волосок отыска о защите чести и достоинства?» «Не думаю». «О, так теперь вы еще юрист?» «Нет, все сказанное мной правда». Она была проституткой, а вы обвинялись в нападении на нее. а затем она сняла обвинение и уехала из города. Надеюсь, она еще жива. Прощайте, Деккер!» Амос вышел из кабинета и закрыл дверь, остановился перед столом Роуз. Она, комкая салфетку, не смотрела на него. Деккер присел напротив нее. «Как я понимаю...» «Вы слышали о планах женитьбы?» Кивнув, она высморкалась. «А вы с ним?» «Во всяком случае, я надеялась. То есть я знала, что он с ней встречается, но у меня и в мыслях не было...» Она подняла на него полные слез глаза. «Он говорил, что любит меня». «Мне искренне жаль», — сказал Деккер, когда она снова высморкалась. «Это было нехорошо с его стороны». Он огляделся. Довольно дорогие офисные площади и стоят кучу денег. А еще мужик водит Бентли. В смысле, я знаю, что адвокаты зарабатывают недурно, но нет ли тут чего-нибудь еще? Не думаю, что могу говорить с вами о чем бы то ни было, касающемся этой фирмы. Она настороженно глянула на него. Ничего страшного. Я не хочу заставлять вас делать то, что вам неприятно. Видя, насколько он лоялен по отношению к вам. Декер услышал, что она буркнула что-то под нос, звучавшее примерно как в жопу. Бросила взгляд на свой компьютер и уже через несколько секунд стучала по клавишам. Вдобавок к тому, что я ассистент мистер Лэнгли и помощник адвоката, я еще и веду бухгалтерию фирмы. А теперь. Мне надо отойти переговорить кое с кем, кое о чем. Скоро вернусь. Если хотите, можете пока тут просто поболтаться. Она ушла, а Декер тотчас же уселся за ее стол. Страницы, которые он листал, были сугубо финансовыми. Сделав скриншоты всех до единой, он вышел. Озлобленная Роуз только что подкинула ему лакомый кусочек. Лэнгли следовало бы получше заботиться о своих сотрудниках. Проходя мимо Бентли, Декер с улыбкой похлопал его по капоту. Теперь он понял Денниса Лэнгли в полной мере. Впрочем, не так уж это было и трудно. Вот только совершал ли тот еще и убийство Джулии Камминс?